«Маир Орлатов. Жестокий отбор». Читает Олег Шубин. Что-то настораживало Арису, когда она приближалась к телепортационному пункту. Это странное чувство начало беспокоить девушку с того времени, как она получила электронные сообщения на свой мобильник. По результатам анализов вы, такая-то, были отобраны для продолжения человеческого рода за пределами Солнечной системы. Поздравляем вас! Персональные рекомендации. И вроде бы она должна быть счастлива. Как-никак такой чести удостоилась всего-то человек сто из пятидесяти тысячного населения города. И она волей судьбы оказалась в их числе. Невероятное везение! А всем остальным предстоит погибнуть. И дата давно была известна. Как же ей все завидуют. Такой шанс спасти свою жизнь и стать продолжительницей рода человеческого на другой планете. И какая ответственность? Может, ощущение ответственности тяготит ее душу? И вроде бы она должна радоваться со всеми, что живущие там, в недоступных для понимания глубинах иных звездных систем братья по разуму, Вошли в незавидное положение землян и направили для их спасения три гигантских космических корабля. И она радовалась поначалу. Как не поддаться всеобщей эйфории? Она ночами не спала, все пыталась представить, как это увидеть своих спасителей, как передать им свою безмерную благодарность. Оправдает ли она надежды, возложенные на нее человечеством? У телепортационного пункта уже образовалась очередь из таких же, как она, счастливцев. А за оградительным барьером теснились провожающие. Было шумно. Многие плакали. Но все, за исключением детей, понимали значимость этого дня и не пытались удержать родных от космического путешествия. Лишь осчастливленные дети бурно протестовали, не поддаваясь уговорам родителей. Они решительно пытались избежать расставания. Но последние настойчиво вручали судьбу своих детей в руки военного персонала, веря, что желают им только добра. Ариса старалась не смотреть на эту вынужденную жестокость, но крики детей невольно заставляли сжиматься в страхе ее сердца. «Ариса!» — внезапно знакомый голос вынудил девушку остановиться. Она оглянулась. «Эй!» «Эрик, я вижу тебя!» Ариса с улыбкой махнула рукой в толпу провожающих. Симпатичный черноволосый паренек с трудом протиснулся к оградительной решетке, чтобы в последний раз посмотреть на нее. «Я рад за тебя, Ариса! Удачи!» «Спасибо, что пришел. Ты моих не видел?» «Они побоялись, что ты передумаешь. Им трудно прощаться». «Да, понимаю». Девушке вдруг стало невыносимо тоскливо. «Еще немного времени?» И все. Не увидит она больше знакомых лиц, не увидит солнца, небо, не услышит пение птиц, шелест травы. Только теперь она ясно поняла, что настораживало ее последнее время. — Эрик! — ей с трудом удалось не заплакать. — Ничего, все в порядке. Иди, мы все рады за тебя. Молодой человек в военной форме неожиданно возник за спиной девушки и, беря за локоть, проговорил. «Госпожа, вам пора!» «Эрик!» Ариса выкрикнула срывающимся голосом. «Иди, прошу!» Ей ничего не оставалось, как последовать за военным. Она пыталась заставить себя не оглядываться. Эрик по-прежнему был где-то там. «Следующий!» «Положите руку на подставку. Вам будет нанесена идентификационная печать!» Бестрастным голосом проговорила диспетчер пункта. В глазах Арисы неожиданно потемнело. После взлета всех детей погрузили в анабиоз. Их истерики и бесконечный плач могли оказать плохое влияние на психологический комфорт членов экипажа, и, следовательно, сам полет, который до встречи с кораблями инопланетных братьев по разуму, предстоял быть долгим. Арису поселили в четырехместную каюту. Первые часы она, как и три ее соседки, просто сидела на своей незастеленной кровати, погруженная в немое отчаяние. Может и хорошо, что перед взлетом оказались наглухо закрыты иллюминаторы. Девушке казалось, если бы она увидела, как все дальше от нее становится земля, ее сердце не выдержало бы муки расставания и разбилось бы на куски, подобных хрупкой хрустальной вазе. Девушка, сидевшая напротив, тихо плакала, уткнувшись лицом в подушку. Но в сердце Арисы уже не осталось места для жалости. Только боль, щемящая и прожигающая насквозь. Потом появилась злость. В первую очередь на себя. Как она могла разрушить свою судьбу, согласиться на этот перелет? Только сейчас она с ужасом осознала всю трагичность случившегося. И ничего уже не исправишь. Неожиданно, тревожную, пропитанную тяжелыми мыслями тишину каюты нарушил приятный мужской голос. Внимание пассажиров космического лайнера «Надежда». Полет проходит в нормальном режиме, и вы можете посетить специально оборудованные для вас отсеки, столовую, спортивный зал, отсек психологической или медицинской помощи и многие другие. Убедительная просьба ознакомиться с правилами поведения во время перелета которые описаны в брошюрах, находящихся в ваших каютах, и соблюдать их неукоснительно. Это необходимо для вашего же блага. По всем возникшим вопросам обращайтесь к обслуживающему персоналу. Приятного вам полета!» Брошюры в количестве четырех штук действительно лежали на столике. Риса первой взяла одну и без особого интереса принялась изучать содержимое. «Из всего написанного поняла...» что никакой она не особенный человек, а скорее заключенная с максимально ограниченной свободой. Сплошные запреты. Нельзя громко смеяться и разговаривать, собираться в группы более двух человек, провоцировать кого бы то ни было на проявление агрессии, оскорблять пассажиров, обслуживающий персонал и членов экипажа, быть нетерпимым к пассажирам иной расовой принадлежности, вероисповеданию или политическим взглядам, Нельзя скрывать болезненное состояние организма и вступать в половые отношения. И много чего другого. Оказалось, всюду были размещены невидимые глазу камеры слежения, и нарушение правил грозило нарушителю помещением его в анабиозную камеру на время всего полета. «Боже!» — молчание нарушила одна из девушек, которые, по примеру Арисы, взялись за чтение брошюр. «Похоже, мы попали в тюрьму». «Хорошо, что лететь три недели, иначе я сойду с ума». Закрыв брошюру, она внимательно глянула на присутствующих в комнате незнакомок и обратилась к ним. «Может, познакомимся? Меня Ника зовут». Ариса подняла на нее глаза. Ника была красивой длинноволосой брюнеткой лет двадцати двух с выразительными зелеными глазами. По строгим чертам лица и волевому подбородку чувствовался ее властный характер и наличие лидерских способностей. «Ариса», — первая ответила Ариса и опять вернулась к чтению. Плачущая девушка, наконец, перестала всхлипывать и, вытерев глаза, нехотя произнесла. «Гелия». Она тоже была брюнетка, но с печальными карими глазами. «А меня зовут Санни», — отозвалась четвертая соседка по каюте. Светловолосая, коротко стриженная шатенка с симпатичным личиком — и первыми мимическими, едва заметными морщинками вокруг серых, обрамленных длинными черными ресницами глаз. Прочитанное в брошюре вызвало у нее бурю негодования. «Не понимаю, зачем надо так рано просыпаться? В шесть часов! И зачем эта ежевечерняя проверка? Будто нам есть куда отсюда сбежать!» «Раньше надо было думать», — сердито бросила Ника. «Возомнили себя особенными. Обрадовались, что в живых останемся. Уж лучше бы со всеми на земле остаться». «Что же не осталось?» — с сарказмом в голосе спросила Гелия. «Дура, потому что». «А я в обморок упала», — призналась Ариса. «Но всё равно сюда запихнули. Надо было эпилепсию изобразить. Так многие делали, особенно дети». «А может, не всё так плохо? Нам просто надо это пережить», — сказала Санни. «Кстати, я не прочь познакомиться с мальчиками. Идём?» Она первой направилась к выходу. Дверь оказалась не заперта. Из коридора доносились приглушенные голоса. Так начиналась для спасенных людей новая жизнь. Она Аресе не нравилась, заставляла чувствовать себя неуютно и всегда быть настороже. В отличие от многих пассажиров, ей никак не удавалось расслабиться и не думать о родных и своем любимом Эрике. Мысли о гибели человечества прочно засели в ее голове и тревожили во время сна. Первая неделя полета далась о с большим трудом. В душе росла непонятная злость, и все чаще ей хотелось выплеснуть ее на ком-нибудь. Возможно, сказывалось ограничение свободы и численность пассажиров. Но не она одна переживала такое состояние. Были те, кто не выдерживал и срывался, устраивая драки и причиняя разрушения. Потом их больше не видели». Ко второй неделе полета психологическое состояние пассажиров пришло в относительно уравновешенное состояние. Но спокойствие это оказалось обманчивым. Многие впали в депрессию. А соседка Арисы Гелия оказалась первой, покончившей жизнь самоубийством. Она перерезала себе вены в общей душевой каюте. Для Арисы это был настоящий шок. Ведь казалось, что ничто не предвещало такого трагического исхода. Все эти психологические тесты, которые проводились до полёта по выявлению лучших представителей человечества, оказались бесполезны. Часами Ариса сидела у иллюминатора и смотрела в звёздную черноту космического пространства. Она видела далёкое солнце, не в силах отвести от него слезившиеся тоской глаза. «Где-то там...» Существовала третья по счету дорогая сердцу планета. Ее уже давно не видно. Но она осталась там. риса чувствовала себя предательницей. Она бросила все, что ей дорого. Ради чего? Что ее ждет там, куда унесет ее один из инопланетных кораблей? Так или все будет благополучно? Или, может, ей найдут пару и заставят размножаться, как животное? Почему она раньше не подумала о таком варианте развития событий? «Собираешься повторить судьбу Гелии?» — поинтересовалась, входя в каюту Ника. Ариса, ничего не ответив, холодно глянула на девушку. «Сходи лучше пообедай, а то тобой врачи уже интересовались». «Чего им надо? Ты третий день к психологу не ходила». «Пошли они». «Я предупредила». «Ника, ты знаешь, сколько нас всего на лайнере?» Из бодрствующих — около трехсот, а сколько спящих — не в курсе. И сколько таких лайнеров следует за нами? Не считала. Говорили около сотни. Ариса вздохнула, опять уставившись в иллюминатор. Ей не видно было ни одного, идущего следом лайнера, и казалось, что их просто нет. От этого все больше возрастало пожирающее душу чувство одиночества. Вскоре после ухода Ники произошло событие, потрясшее Арису до глубины души. Она по привычке продолжила смотреть в иллюминатор, как вдруг пространство вокруг лайнера озарилось яркой вспышкой. Ариса вздрогнула испуганно и, прильнув к холодному пластику иллюминатора, постаралась отыскать взглядом эпицентр этого явления. В голове мелькнула ужасная мысль «Неужели... Земля?» И тут лайнер ощутимо содрогнулся. Пришлось ухватиться за стол, чтобы не упасть. Чувствовалось, как от догадки возможно случившейся трагедии стынет кровь, избивается дыхание. Ариса кинулась к выходу. «Она должна знать, что на самом деле произошло!» Оказавшись в коридоре, она увидела пассажиров, спешащих к общему залу. На лицах их читалось недоумение и страх. «Что это было?» Тревожным полушепотом спрашивали они друг у друга, и непонимающе пожимали плечами. Многие откровенно боялись высказывать свои догадки, понимая, что могут и не ошибиться в своих выводах. На негнущихся ногах Ариса вклинилась в толпу пассажиров и вошла в зал. Все, и она в том числе, были одеты в одинаковые коричнево-красные комбинезоны, и невольно Ариса сравнивала эту компанию с курами на птицефабрике, очень породистыми курами. Взволнованным пассажиром вскоре вышла молодая девушка в белой униформе. Все знали ее как психолога высшего уровня — Милену Шандри. По выражению ее лица без слов стало понятно то, о чем все боялись сказать вслух. Милена долго подбирала слова и, наконец, обратилась к публике, не сводящей с нее пристальных глаз. «Друзья мои, будьте мужественны. Земли больше...» «Нет». В зале на несколько секунд повисла пронзительная тишина, словно присутствующих внезапно парализовала от заполнившего сердце каждого леденящего ужаса. У Арисы подкосились ноги, и она инстинктивно схватилась обеими руками за стоящего рядом мужчину. Он бережно поддержал девушку. Но вот, осознав произошедшую трагедию, раздался крик, не выдержавший напряжения женщины. За ней закричала другая. Зал содрогнулся от криков и стенаний. Многие лишились сил и, упав на колени, в слезах выражали свое горе по погибшим родственникам, оставленным на земле, или принимались неистово молиться, обращаясь к Богу с просьбами о спасении. Ариса не помнила, как вернулась в свою каюту. Ощущение горя было таким сильным и всепоглощающим, что даже лишило ее слез. Она вновь села у иллюминатора и не сводила глаз с огненного зарева, накрывшего весь небосвод. На Нику, вернувшуюся в каюту вскоре после неё Ариса не сразу обратила внимание. Там молча забралась в постель и, отвернувшись к стене, накрылась одеялом. Но, глянув на нее случайно, она вдруг заметила, что ее красивые черные волосы стали седыми. Прошло несколько дней. Число пассажиров значительно уменьшилось. Многие добровольно согласились продолжить полет в состоянии анабиоза. Были также те, кто вынужден был пройти эту процедуру без согласия. Их психологическое состояние оказалось особенно неуравновешенным. Арисе тоже предлагали анабиоз, но она наотрез отказалась, заверив, что чувствует себя нормально, и пережитый стресс не оказал на нее негативное влияние. О том, что у нее стали выпадать волосы в большом количестве, она заранее решила умолчать. А вот Санни очень скоро положили сначала в лазарет, а оттуда, без лишней волокиты, быстро погрузили в анабиоз. риса была тогда у порога в лазарет, упрашивая медсестру пустить ее навестить соседку по каюте. её готовят к процедуре анабиоза», — холодно сообщила медсестра. «Ну, хотя бы на минуточку». Только ее жалобный тон не подействовал. Двери лазарета закрылись перед самым ее носом. Ей даже одним глазом не удалось увидеть, что происходит в палате. Охранник неожиданно оказался за ее спиной, строгим голосом велев покинуть лазарет и возвращаться в свою каюту. В расстроенных чувствах Ариса медленно брела по серому коридору, освещенному голубыми лампами. Люди словно вымерли, до того пусто и одиноко, Даже голосов не слышно. Задумавшись и не глядя по сторонам, она и не заметила, что ошиблась по воротам и вышла в совершенно незнакомую ей часть корабля. Она опомнилась, когда неожиданно оказалась перед металлической дверью с вывеской «Вход посторонним воспрещен». Испуганно уставившись на дверь, девушка некоторое время пыталась понять, как она тут оказалась. Потом, оглянувшись, начала вертеть головой, лихорадочно разыскивая глазами верную дорогу. Дверь за спиной издала предупредительно пищащий сигнал, заставив девушку поддаться панике. Единственное, что она успела сделать, прежде чем дверь открылась, — отбежать от нее на несколько шагов и прижаться в стене в робкой надежде, что ее не заметят. Дверь открылась, и в коридор вышли двое молодых мужчин в серой рабочей форме, вывозящие саркофаг. Судя по тому, что им приходилось применять силу при его перемещении, в устройстве определенно находился человек. К счастью для Арисы, мужчины ее не заметили, свернув в другую сторону. У девушки неожиданно проснулось любопытство. Что скрывается за дверью? Радуясь, что она автоматически не закрылась, видимо, в ожидании возвращения работников, Ариса прошмыгнула в запретную часть лайнера. Перед ее взором оказался всё такой же серый коридор, с той лишь разницей, что в нем было заметно холоднее. Обхватив себя руками и поеживаясь, девушка направилась быстрыми шагами вперед, помня о том, что рабочие, которых она видела, могут в любой момент вернуться. Сердце бешено стучало в груди, словно подгоняя ее двигаться побыстрее. Внимание привлекла серебристая дверь без каких-либо объясняющих назначения скрытых за ней помещений надписей. Ариса взялась за ручку и надавила, не особо рассчитывая, что она просто так откроется. Но, к удивлению, раздался щелчок, и дверь отворилась. Ариса с опаской шагнула внутрь, успев заметить, что в помещении царит сплошная темень, и без фонаря она вряд ли что сможет увидеть. Но ей нужно было перевести дух и успокоиться. Закрывая за собой дверь, она услышала приближающиеся шаги и разговор идущих по коридору мужчин. Ариса прижалась к стене, прикрыв по возможности плотно дверь. Закрыть ее полностью она не решилась, опасаясь привлечь внимание щелчком замочного устройства, который в тишине коридора будет подобен звуку выстрела. «Еще пара дней, и не останется ходячих пассажиров», — сказал один. А я жду этого. Устал что-то тела возить к мясникам. От того, как они их разделывают на части, меня выворачивать начинает. «Не говори так», — предупредил полушепотом напарник. «Здесь везде уши, как бы тебя самого к ним на стол не положили». От услышанного по спине невольной свидетельницы их разговора пробежал холодок. «Мясники? О чем это они? Как это разделывают на части?» Внезапно в помещении, в котором она так удачно спряталась, начало включаться освещение. Первое, что ей бросилось в глаза — ряды прозрачных, расположенных друг над другом капсул, а в них — тела людей, находящихся в анабиозе. Да, она именно так и решила. Ей приходилось видеть раньше такие установки. И вот, решительно приблизившись к первой капсуле, она дотронулась до прозрачной преграды, стирая слой наледи, Вдруг увидела, что в капсуле никого нет. Проверила следующую, потом еще. Людей нет. Никого в них нет. Куда они делись? Прохаживаясь между пустыми устройствами, она пыталась убедить себя, что люди спят где-то в другом отсеке, а это дополнительная анабиозная камера. Настораживала, что все капсулы подключены к электричеству. Но вдруг это просто проверка оборудования? Рейса с готовностью верила всем придуманным ею версиям. Но сомнения становились все настойчивее. Он сказал, осталось мало ходячих пассажиров. То есть нас? Рейса, хватит уже фантазировать. Никаких тайн здесь нет. Давай вернемся в каюту, выпьем концентрированного апельсинового сока или калорийного коктейля и ляжем спать. Она почти согласилась с собой и даже направилась к выходу но желание выяснить, что происходит в запретной части корабля, оказалось сильнее. Девушка осторожно вышла в коридор, намереваясь продолжить свое путешествие. Вскоре стали попадаться помещения, закрытые на электронные замки. Ариса даже не рискнула прикасаться к ним, опасаясь, что может сработать сигнализация. Ноги привели ее к большому смотровому окну, установленному прямо в стене, за которым хорошо просматривалась часть помещения, напоминающего завод. То, что там происходило, повергло девушку в шок. За транспортёрами стояли люди и с бесстрастными выражениями лиц сортировали движущиеся на ленте части человеческих тел. Головы в одну корзину, руки и ноги в другую, органы в третью. Все вокруг было в крови. Транспортеры, пол, одежда на рабочих, их руки, облаченные в толстые резиновые перчатки. Едва корзина наполнялась, ее хватали и уносили куда-то за пределы видимости. «Мне это кажется», — пыталась успокоить себя Ариса. Она отвернулась, не в силах смотреть на такое. Неожиданно к горлу подступила тошнота. Она приложила ладонь ко рту, стараясь заглушить рвотные позывы. «Тошнит, значит, не кажется». От сделанных выводов самочувствие лишь ухудшилось. «Что же здесь, черт возьми, происходит?» О возвращении в свою каюту и мирном сне не могло быть и речи. Ариса продолжала свой путь. Вскоре ей попалось еще одно смотровое окно. Через него она увидала, как рассортированные по корзинам части тел собираются в специальные емкости, и при помощи пресса из них выдавливаются жидкости и текут по прозрачным трубочкам. Причем жидкости были не только красного цвета. Их путь предварительно лежал через сепаратор, где они разделялись на разные цветные фракции. Эти фракции, в свою очередь, делились на другие составляющие и направлялись в огромный, частично видимой девушки контейнер Наблюдая за процессом, Ариса была настолько шокирована таким зрелищем, что совсем забыла о своей безопасности. Только послышавшееся эхо мужских голосов вернуло ее в реальность. Вздрогнув, она резко отошла от окна и в надвигающейся панике начала лихорадочно искать возможность остаться незамеченной. Неожиданно коридор вывел ее в огромный светлый зал. Пробежав по нему несколько шагов, Ариса остолбенела. В центре, за очень странным пультом управления, стояло на толстых щупальцах какое-то существо серо-зеленого цвета. У него была голова, часть туловища, немного напоминающая человеческую, а также руки с очень длинными пальцами, заканчивающимися присосками. Пальцами оно производило на пульте какие-то манипуляции. Ариса медленно попятилась, не сводя глаз с чудовища, И тут до ее слуха донеслись тревожные щелчки, перемешанные с противным пронзителем писком. Что-то заставило Арису поднять глаза к потолку. Под ним висело на толстых белых канатах не меньше полусотни таких же существ. Ариса от шока не могла даже пошевелиться. «Ты кто?» — пронесся в ее голове голос. Его холодное металлическое звучание вернуло девушку в чувство. «Я?» Задумалась она ненадолго и уверенно ответила. «Человек!» «Еда! Еда!» — эхом отозвались, перебивая друг друга голоса. «Я человек! Тебе здесь не место!» В душе Арисы вспыхнул гнев, и она выкрикнула. «А кто вы? Что здесь происходит?» «Твоя планета погибла. Мы прилетели за своей добычей». «Вы — наша добыча», — ответило существо, находящееся у пульта. Ему не было необходимости поворачиваться к незваной гости. Один из его многочисленных глаз располагался на затылке и отлично видел ее. «Почему погибла моя планета? Вы ее погубили». Существо отвлеклось от манипуляций с пультом управления и переключило внимание на пирамидоподобные устройства, висевшие над его головой, все состоящее из торчащих наружу прозрачных трубочек. Ухватив одну рукой, Оно подтянуло его к своему лицу и сунула в ротовое с торчащими наружу клыками отверстие. По трубочке побежала розовая жидкость, а к горлу Арисы снова подкатила тошнота. Она-то отлично понимала, что это. В душе родилось сильное желание уничтожить этих существ. Даже руки затряслись что-нибудь такое сделать. Случайно глаза зацепились за вполне человеческую деталь интерьера — стул. Ей было не до вопросов, зачем здесь находится этот предмет, совершенно неуместный, будто даже по случайности забытый. Он лежал у дальней стены, так и маня себе. Девушка, соблюдая осторожность, медленно направилась к нему. Существо, занятое удовлетворением физиологической потребности, нисколько не обращало внимания на гостю. Да и другим до нее не было никакого дела. Они дремали, раскачиваясь на толстых канатах. «С какой вы планеты?» Ариса решилась нарушить тягостное для нее молчание. «У нас нет ее. Она нам не нужна. Наша планета — наш корабль». «А я-то думала, с Альфа Центавра или Сириуса, ну или хотя бы созвездие Орион». «Орионцы — наши враги. Они долго контролировали нашу добычу и следили за ее размножением, а теперь и вовсе предъявили на нее свои права. Нам пришлось отбить их корабль». «Вы — наша добыча! Тебе здесь не место!» — называющий себя человек. «Возвращайся на дезактивацию!» Существо щелкнуло пальцем по пульту, и спустя несколько секунд в помещение вбежала пара молодых мужчин. Они замерли, ошарашенно уставившись на девушку. «Уведите!» — холодно велело существо. «Отдайте ее нашей матери! Этот экземпляр должен ей понравиться!» Понимая, что терять, собственно, уже нечего, Ариса схватила за ножки стул и, подбежав к пульту управления, что есть силы, с криком опустила его на голову инопланетного существа. «Сдохни, тварь! Сдохни!» Стул разлетелся в щепки, а существо, как ни в чем не бывало, уставилось на девушку ничего не выражающими глазами. Ариса поняла, что не причинила ему ни малейшего вреда. От сознания своей беспомощности — Она едва не разрыдалась. Едва на пол упал последний обломок стула, как образовавшуюся тишину разорвали громкие аплодисменты. Ариса медленно посмотрела вверх. На нее смотрели люди, облаченные в странные костюмы, и, улыбаясь, хлопали в ладоши. Некоторые даже восклицали «Браво!». Потом они вдруг начали спускаться на пол. А существо, которое ей не удалось убить, вдруг начало снимать маску, под которой оказалась человеческая голова в защитном шлеме. «Чуть ведь не убила!» — насмешливо вымолвил мужчина, изображавший инопланетное чудовище. У Арисы от увиденного перехватило дух, закружилась голова, затем потемнело в глазах, и она потеряла сознание, упав в руки первого, поспешившего к ней на помощь мужчины. «В лазарет срочно!» — скомандовал кто-то. Очнулась Ариса в лазарете, лёжа в мягкой постели, укрытая лёгким белым одеялом. Первую минуту она отчаянно старалась понять, что с ней случилось. Обрывки воспоминаний выглядели туманными и пугающими. «Это всё был сон. Ужасно реальный сон», — вскоре твёрдо решила она. Девушка даже искренне поверила такому выводу, и минуты три пребывала в эйфории от сознания, что случившееся всего лишь сон. Просто очень страшный сон. Но потом в палату вошел врач. Его лицо напомнило Арисе чудовище из сна. Мужчина глянул на девушку с веселой улыбкой и вопросительно произнес. «Уже очнулась? Как самочувствие?» Ариса медленно села, невольно прижимая одеяло к себе, не сводя глаз с посетителя. Почему-то на нем не было привычного синего медицинского комбинезона с эмблемой космической врачебной помощи. Мужчина был уже не молод, но довольно привлекателен, с густыми русыми волосами и улыбающимися синими глазами. Взяв стул, он подошел ближе к пациентке и, сев, внимательно посмотрел на ее настороженное лицо. «Что со мной?» — с тревогой спросила девушка. «Ничего серьезного, просто упала в обморок». «У меня были галлюцинации?» И тут мужчина спохватился. «Их-то как раз и не было. Извините, забыл представиться. Меня зовут Хемиль Делявский». «Ариса, помните, пару лет назад вы писали эссе на тему «Враждебный космос»?» «И что?» — недоумевая спросила Ариса. «Она действительно как-то решила поучаствовать в конкурсе на вакантное место космического биолога. Одно из условий было в краткой форме выразить свое отношение к инопланетным существам. Но на жюри конкурса ее работа не произвела должного впечатления. Даже достаточную сумму зрительских симпатий ей не удалось набрать. Ариса не стала сильно огорчаться такой неудаче и вскоре забыла о попытке круто изменить свою жизнь. «Место космического биолога ваша Вы его заслужили». «О чем вы говорите? Я не понимаю». Мужчина опять улыбнулся, ответив, «Все, что вы пережили, было испытанием. Вы проявили характер, смелость, способность контролировать эмоции, готовность принимать нестандартные решения, и, главное, не утратили любопытство». «Испытание», — пробормотала Ариса растерянно. «Но Земля...» Это все была имитация. Земля не взорвалась. «Но мы действительно находимся в космосе...» а те, кто не прошел испытания, сейчас продолжают полет в анабиозе. «Все живы? А как же?» — собеседник перебил ее. «Разве вы не рады, что Земля по-прежнему существует?» «Я не знаю, чему верить. Зачем все это надо было делать?» На вакантное место было свыше пятисот желающих, и мы решили путем жесткого отбора по многим качествам выбрать нескольких, кто будет способен выдержать все сложности своей работы. Возможно, это все кажется тебе жестоким, но все должно было максимально отражать действительность. Ведь в далеких путешествиях многие факторы могут повлиять на психику и результаты работы. Поверь, никакого конца света не будет, и твое тело не будет использовано для продолжения человеческого рода на другой планете. Истерично кричащие дети и родители, от них избавляющиеся, были хорошо оплаченными актерами. Но лайнер куда-то летит? Мы лишь кружимся по орбите Земли. Еще осталось несколько пассажиров, ждущих своей очереди на испытание Если за неделю они не проявят индивидуальной активности, придется им сообщить, что для работы в космосе они не годятся. А как же Санни, Гелия, Ника? Их кандидатуры отклонены по причине слабой стрессоустойчивости. Ты сможешь встретиться с ними, когда приземлимся. Значит, Гелия жива? Химиль загадочно улыбнулся. «Ты же не видела ее труп?» «Я все еще не верю». «Вы знали, что я проникла в запретную зону и нарочно дали мне увидеть все эти ужасы?» «И двери для тебя открыли, и стул подложили». «Вообще-то я не верил, что ты решился на нападение. Обычно девушки, оказавшись в твоей ситуации, начинают кричать и биться в истерике. А ты его, то есть меня, разговорами развлекала. Да и не подумай ничего такого». «Я пил обычный малиновый морс. Страшная вещь нашего ображения, правда?» Мужчина на последнем слове украдкой подмигнул девушке. Ариса вдруг ощутила небывалые душевные облегчения и, улыбнувшись, кивнула. «Но я же на космодроме лишилась сознания. И сейчас...» «Это твоя индивидуальная особенность. Такая защита организма от психологических перегрузок». На результат испытания твои обмороки не влияют. Можешь и дальше падать. А теперь вставай и марш в столовую. Восстанавливать физические силы, — скомандовал Химиль. исхудала совсем. Родители будут в шоке, когда тебя такую худую увидят. Он помог Аресе встать на ноги. — Вот тебе еще одно задание. Чтобы за неделю набрала минимум 3 килограмма. Все понятно? Я лично проконтролирую. — Да, и хочу сказать, что сейчас ты будешь жить в запретной части лайнера. Познакомься с членами экипажа и другими специалистами. — Я ведь не ошибаюсь, думая, что ты согласна занять должность космического биолога. Мужчина заинтересованно взглянул в глаза девушки. — Не ошибаетесь. Ариса улыбнулась в ответ. — Вот и славно. Тебя ждут великие дела. — А инопланетяне тоже? — Кто его знает? — усмехнулся мужчина. — Может, тебе повезет. Я их лично еще не встречал. Вы слушали рассказ «Жестокий отбор». Автор Маир Орлатов. Читал Олег Шубин.